Глава двадцать первая Грандиозное здание стекла и бетона встретило нас гулом толпы ярко одетых молодых людей. причем битком забит моими нынешними сверстниками оказался не только первый этаж. Юноши и девушки стояли даже на балконах. Плотно прижимаясь к ограждению, они все смотрели в одну сторону. Что там происходит? Внезапно меня буквально оглушил одобрительный рев сотен глоток. Через несколько мгновений зазвучала музыка, а следом и усиленный динамиками девичий голос — Не скажу «привет», если денег нет. Я поморщилась. Подобные песни мне никогда не нравились. И как в таком столботворении ФСБшник собрался меня найти? Разве что позвонит. Впрочем, он наверняка не без причины выбрал именно это место и время встречи. В любом случае, стоит заранее найти более-менее удобный уголок. Пойдем к эскалатору», — прокричала мне вуха Раиса и крепко взяла за руку. «Не завожу подруг, но за деньги да, за деньги да, за деньги да», — выдала очередной перл певица. Я поспешила за наставницей, которая, ужом проскальзывая между ликующей молодежью, уверенно двигалась к цели. Добравшись до движущихся ступенек, мы поднялись на второй этаж и, аккуратно обходя группы вопящих девушек, пошли вдоль блистающих магазинных отсеков, чередующихся с кафе и игровыми зонами. «Эту сумку мне муж купил, эти роликсы муж купил, кольцо с бриллиантом мне муж купил, муж купил, мне муж купил», продолжала громогласно вещать юное дарование. «Да уж, мирой разные, а желания у малолетних красавиц одинаковы». Усмехнувшись, я уверенно прошла мимо очередной многолюдной забегаловки и остановилась возле небольшого ресторанчика с приятным названием «Уютный дворик». Вопросительно посмотрела на раю. Цепко оглядевшись, та уверенно кивнула. «Годится». И зашла в помещение. Идя мимо изящных столиков, я с удивлением замечала, как над некоторыми воздух слегка мерцает голубым. Складывалось впечатление, что, не желая внимать молодой звезде, посетители пользовались пологами тишины. «Хм, а в принципе, место это удачное». Пообщаться с Ивановым без лишних ушей здесь вполне реально, причем не привлекая особого внимания защитным куполом. Не сговариваясь, мы с Райей направились к дальнему столику и сели лицом к выходу. К нам тотчас подошел симпатичный официант, записал заказ, вежливо поклонился и быстро удалился. Покосившись на молчаливую наставницу, я принялась украдкой рассматривать гостей ресторана. Увы, ФСБшника среди них не оказалось. Да и надеяться на это было бы глупо. Посмотрела на дисплей мобильного. До назначенного времени оставалось 10 минут. Что ж, подождем. В этот момент вернулся официант. Поставил перед нами ароматный кофе и десерт с малиной. Пожелал. Приятного аппетита. После достал из кармана белоснежного длинного фартука зеленоватую пирамидку. Водрузил ее на столешницу, обаятельно мне улыбнулся. Стационарный полог тишины. Для активации поверните навершие на 90 градусов. Спасибо, очень кстати. Поблагодарила искренне. Рад, что смог помочь такой красивой девушке. Смущенно поразовел парнишка и сбежал. Вытянув руку, Раиса повернула вершину артефакта. Воздух над нами замерцал зеленовато голубым, все звуки разом пропали. Не сдерживаясь, я облегченно вздохнула. Да, Кварка не нравится? А что так? С наигранным удивлением поинтересовалась Рая. Твои сверстники от нее балдеют. Ну уж нет, слушайте, это выше моих сил. Я покачала головой. Рай, а сколько тебе лет? Я не намного старше тебя, 36. Хм, а мы практически ровесницы. Два года разницы вообще ни о чем. Пригубив кофе, я поставила чашечку на блюдце и уточнила. «Уже можно свободно говорить?» «Да», – уверенно отозвалась наставница. «Скажи», – я помолчала, подбирая слова. «О каких способностях двойных звезд мне стоит знать прямо сейчас?» Рая задумалась, не отводя от меня серьезного взгляда. Яды, и стимуляторы, психотропные вещества и тому подобное на тебя не подействуют», – начала перечислять она. «Повлиять на разум в принципе невозможно. К сожалению, прошлое считать вполне». Хотя вряд ли существуют такие артефакты, но мой дар уникален. Не слышала, чтобы им еще кто-то владел. Но на всякий случай избегай длительных прикосновений чужих людей. Если хочешь, завтра поставлю защиту, и тогда можно совсем не переживать. Конечно, хочу. Ну и замечательно. Собеседница тепло улыбнулась, но глаза остались серьезными. Больше не промолвив ни слова, она принялась пить кофе. Я же, ковыряя ложечкой пирожное, погрузилась в размышления о предстоящей встрече. На душе было тревожно, меня страшила неизвестность. «Так, надо отвлечься». Отодвинула десерт и поинтересовалась. «Рай, а при прошлого Все-все видишь или что-то ускользает?» Наставница допила кофе и лишь потом ответила. «Наш мозг как мощный сервер. Человек запоминает то, что с ним когда-либо происходило, до мельчайших деталей. Однако память предоставляет воспоминания избирательно. Я же читаю все, но смотрю выборочно, отбираю вещи, которые оставили сильный эмоциональный след. Ну или ищу то, что хочу узнать». А после все чужое удаляю. Благо, мой дар это позволяет. А вдруг в первый раз упустила нечто важное? Я непонимающе нахмурилась. Допустим, сведения очень нужны, но считать по-новому возможности нет. Не проще ли хранить и доставать по мере необходимости? Не проще. Вот представь, прикоснувшись к человеку, ты вбираешь в себя всю прожитую им жизнь. Это и вкус грудного молока, и первая радость, когда удалось собрать пирамидку, и крапинги в зеленых глазах соседской девчонки. Рая тяжело вздохнула. «Единовременно приходит гигантское количество информации. И так от каждого. Но мозг на длительную обработку и хранение чужих воспоминаний не рассчитан. Я просто сойду с ума». «Да, этого я не учла». Раиса невесело усмехнулась и сосредоточилась на пирожном. «Из всех людей, чье прошлое считывала, ты единственное это почувствовала. Примерно через минуту снова заговорила она. И дело тут не в силе двойной звезды. Я раньше работала с подобными тебе». и они ничего не заподозрили. А ты сразу распознала. Почему так в душе не чаю?» Светлакова развела руками. А случалось, что не сумела увидеть прошлое. Наставница мгновенно догадалась, к чему я клоню, подалась ко мне и прошептала. «Я попробую считать службиста. Все к нам идут». Я подняла глаза и заметила уверенно направляющегося к нашему столику юношу. Подойдя, худенький парень беспрепятственно миновал, в пошедший рябью полог тишины, непринужденно сел напротив нас. «Добрый день, Владислава Юрьевна, Раиса Дмитриевна!» «Мы знакомы?» Наставница вопросительно изогнула бровь. «С вами, Раиса Дмитриевна, пока заочно. Позвольте представиться, Семён Семенович Иванов». Парень вежливо склонил голову и повернулся ко мне. «Вчера за ужином вы покорили меня своей красотой, Владислава Юрьевна. А теперь я убедился, что и в вечернем платье, и в школьной форме вы одинаково прекрасны». «Стоп. ФСБшник, с которым я общалась в доме Росса, взрослый мужчина». А этому парню от силы лет семнадцать. Что, черт возьми, происходит? «С чего такая метаморфоза в вашем облике?» Спросила, пристально глядя на худосочного юношу. Тот флегматично пожал плечами. «Владислава, вы ведь взрослая девушка и понимаете, что не всякие встречи следует афишировать. Но я действительно тот, с кем вы вчера сидели задним столом, не сомневайтесь». Не спеша отвечать, я изучающе рассматривала парня. Неожиданно сильно помолодевший службист подмигнул Раисе. Светлакова же, грациозно закинув ногу за ногу, обронила. «Прошу прощения, случайно вас задела. Не понимая, что, собственно, произошло, я нахмурилась. Парень же недовольно поджал губы, а затем не попросил, приказал ледяным тоном. «Раиса Дмитриевна, у нас с вашей подопечной конфиденциальный разговор. Ступайте на концерт». Помедлив, Рая изящно поднялась. «Влада, буду ждать тебя у кафе», – произнесла она и неспешно направилась к выходу. А вокруг нашего столика воздух замерцал, купол тишины уплотнился, изменил цвет с бледно-голубого на синий. Не успела я моркнуть, как мы с Ивановым оказались скрыты от посторонних. Не дать не взять влюбленная парочка. Естественно, показывать удивление или задавать вопросы я не стала. Просто спокойно ждала начала беседы. Нам известно о прошении Лопухина. Откинувшись на спинку стула, безэмоционально заговорил Семен Семенович. Вы же ознакомились с уведомлением. В его интонации не было вопроса. Отпив кофе, я с сожалением констатировала. «Остыл». Отставила чашечку и спросила у Иванова. «Нам это кому?» «Нам это канцелярии тайных разыскных дел его императорского величества. Как я уже сказала, мы готовы помочь». Я вопросительно прищурилась, отчего на лице службиста промелькнула легкая усмешка. «При вашем содействии государь оставит прошение Лопухина без удовлетворения. Захотите, будете жить как прежде. Сочи город прекрасный, но все же провинциальный». А такой красавицы, как вы, место в столице. Он выдержал театральную паузу. Мы можем поспособствовать вашему переводу в Московскую императорскую военную академию и расходы на обучение полностью возьмем на себя. Уверен, вы знаете, что престижнее этого образовательного учреждения в России нет. Да и в целом Москва откроет перед вами воистину захватывающие перспективы. Ворон Рос, несомненно, достойный мужчина. Но в столице выбор подходящей партии гораздо шире. Предельно прозрачно намекнул, что наш с Костей брак службистам неугоден Иванов. Мысли замелькали с невероятной скоростью. Тайная канцелярия однозначно хочет наложить лапу на ничейную двойную звезду. И как от них отвязаться? Ладно, пока нужно выиграть время, а там что-нибудь придумаю. Семен Семенович, я благодарна вам за участие в моей судьбе. Я мило улыбнулась. Скажите, а чисто теоретически князь, ну, к примеру, Шаховской, вправе аннулировать собственное противозаконное распоряжение? Вправе. Службист с досадой поморщился, немного подумал и уверенно заявил. «Но в случае удовлетворения просьбы Лопахина император вполне может позволить вам основать собственный род, а в дальнейшем даровать и титул», — добавил с значением. Что и требовалось доказать, не мытьем, так катанем. Вот валиплата. «А разве дворянство и титулы государь дарует подданным не за заслуги перед Отечеством?» Я удивленно округлила глаза. «Владислава». «Право слово, вы еще слишком юны. Все решаемо». ФСБшник хмыкнул. «Твою дивизию». «Но что же, другого выбора, похоже, нет». Гордо взернув подбородок, я отчеканила с героическим пафосом. «Честь для настоящей дворянки превыше всего. Батюшка с измальством мне втолковывал, что законы Российской империи должен соблюдать неукоснительно. Я дала ему слово, что так и стану поступать. Если государь посчитает, что род Метельских создан с нарушениями, я смиренно это приму». «Рассуждено стать простолюдинкой, не выйти замуж с благородного мужчину. Значит, так тому и быть. А статус дворянки постараюсь заработать, служа Отечеству верой и правдой. Благодарю за беседу, всего доброго». Не переставая изображать, что жутко оскорблена, я поднялась, кивнула наблюдающему за мной службисту, прошла через купол тишины и плавной походкой вышла из ресторана. Концерт, к сожалению, не закончился. «За окном стою в бежевом платьице. Давай сбежим, на меня будешь тратиться». Жутко фальшиве, завывала Дана Квака. Наставница стояла чуть подаль от восторженного вопящей группы девушек. Я подошла к ней, взяла под локоть и увлекла к эскалатору. Раиса хоть и поглядывала встревоженно, но вопросов не задавала. Да и толку в этом никакого. Среди шума и гамма расслышать что-либо нереально. Протискиваясь через толпу, я буквально кожей чувствовала чье то пристальное внимание, но даже не пыталась искать таинственного наблюдателя. Плевать. Если это коллеги Иванова, то из образа, оскорбленной в лучших чувствах дворянки-патриотки, уж точно не вышло. Наконец мы на улице, и я полной грудью вдохнула прохладный влажный воздух. Дождь все же пошел и лил, как из ведра. Предусмотрительно отойдя вместе с наставницей от центрального входа, я прислонилась к перилам, угрюмоглядя на пузырящиеся лужи. «Я такси вызвала, уже приехала», — сообщила Раиса, прикоснувшись к моей руке. «Отлично». Мы бегом преодолели расстояние до желтой машины с шашечками и нырнули в салон. «Добрый день, девушки», – вежливо поприветствовал водитель. «Пункт назначения без изменений?» «Да», – ответила Рая. Наклонившись ко мне, она негромко пояснила. Я свой адрес указала. «Угу, сначала к тебе. Подъезжаем прямо к дому. А потом?» «А потом я поеду к Константину Александровичу», – пробурчала я и отвернулась к окну, рассматривая проплывающие мимо силуэты многоэтажек. В принципе, я уже знала, что делать дальше. Но прежде чем приму окончательное решение, нужно поговорить с Костей. Дорога пролетела незаметно. Дождь, к счастью, прекратился, но ему на смену пришла неприятная морось. Разбрызгивая лужи, такси эффектно затормозило неподалеку от массивного внедорожника моей охраны. Я распахнула дверцу и выбралась из салона. Дождавшись, пока выйдет наставница, произнесла. «Позже все обсудим. Как освобожусь, я обязательно позвоню». Договорились. Не стала спорить Светлакова и подбодрила. "Все будет хорошо». «Когда-нибудь, непременно», — я усмехнулась. «Не прощаюсь». и, уверенно подойдя к шикарному седану барона, привычно расположилась на заднем сиденье. Воин, сидящий за рулем, быстро повернулся. В его глазах читалось неподдельное изумление. Ну, так-то да. Тихо-мирно сидели в доме, и вдруг откуда-то приехали на такси. Явно же мы с Раей удрали незаметно. Прокол охраны на лицо, но скрывать отлучку в мои планы не входило. Надеюсь, воинов барон не накажет. Должен же понимать, что моя наставница не лыком шита. Подмигнув озадаченному мужчине, я достала мобильный, нашла нужный контакт, нажала на вызов. «Привет!» – почти сразу прозвучал из динамика спокойный голос Кости. «Привет, надо поговорить. Время сейчас сможешь уделить?» Я нервно постучала пальцем по колену. «Приезжай, я в офисе!» – невозмутимо ответил Рос. «Жду!» – и повесил трубку. «В офис к Константину Александровичу!» – приказала водителю. «Слушаюсь!» – через секунду двигатель заурчал, А я, нервно покусывая губы, постаралась мысленно выстроить диалог с Россом. В том, что разговор предстоит нелегким, ничуть не сомневалась.